не защищая так свирепо своих детенышей, как моя госпожа своего сына. Потом мы подъехали к тропе, оставленной мигрирующим стадом сернобыков, широкой полосе песка, перемешанного копытами. Копыты сернобыков широкие, концы их разведены в сторону, чтобы не провалиться на сыпучих песках пустыни. Они оставляют легко узнаваемые следы, похожие на клин колесниц гексосов. Многие тысячи крупных антилоп прошли здесь. когда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 очутившегося перед святыней крик крата с одной из колесниц позади нас прервался озерцане великолепия природы